Глава тридцатая. Проводив задумчивым взглядом убегающую девушку, пока та не скрылась за массивной дверью гостиницы, я силой стукнув по стене кабины распорядилась: Патрик, едем в лавку, в вашу, госпожа. Да, коротко ответила парню, устало откидываясь на спинку сиденья. До конца дня еще было далеко, и я успевала провести ревизию товара. В лавке сегодня было на удивление людно. Видимо, зарядивший на неделю дождь всем надоел, и дамы решили прогуляться. Но не мокнуть же им на улице, и, скорее всего, они не нашли ничего лучше, как собраться в моей крохотной лавке. Сделав себе мысленную зарубку, в следующем магазине предусмотреть место для посиделок, я прошла за прилавок и едва слышно поинтересовалась. «Энни, давно они здесь?» «Добрый день, мадемуазель Кэтрин». «Больше часа уже». Ничего не покупают, лишь баночки рассматривают, грустно вздохнула девушка, аккуратно показав на одну тощую особу. Только это спрашивала что-нибудь от прыщей, но брать отказалась. Ясно, предвкушающе пробормотала и, растянув губы в приветливой улыбке, направилась к первой жертве. Мое появление не осталось незамеченным. Дамы в раз замолчали и с любопытством на меня уставились. Я же, пройдя двух мадам довольно упитанного телосложения, которые вдвоем занимали половину зала для посетителей, подошла к вдруг засмущавшейся особе. Ее тотчас заолевшие щеки не скрыл даже толстый слой белой свинцовой пудры. «Мадмуазель, я хозяйка этой лавки, мадемуазель Кэтрин, а также создатель лучшей косметики в Вердании. Все, что выставлено на прилавках, изготовлено мной». — Качество и пользу предоставленного я вам гарантирую. Если позволите, я лично вам подберу правильную уходовую косметику, которая сделает вашу прекрасную кожу нежной и гладкой, словно шелковая ткань. — Эм, мадмуазель Роуз, — представилась девушка на вид лет семнадцати, с вполне милой внешностью, но волосы, собранные на затылке в жутко тугую прическу, стянули кожу, и густые брови терялись где-то в районе висков. Свинцовая пудра, кои здесь еще повально увлекались, с трудом скрывала воспаленные нарывы на лбу и скулах. А тонкие губы, вымазанные модной в этом сезоне вишней, и черная обводка вокруг глаз, делали из нее подружку Дракулы. «У меня нет столько», — замялась девушка, покосившись на застывших и внимательно слушающих нас дам. «Скажем, это будет мой подарок. Но при одном условии вы прямо сейчас пройдете со мной в кабинет», и я вам наглядно покажу, как ее использовать. Уверяю, вы станете еще прекрасней. Э — -э хорошо, — нерешительно кивнула девушка, и я, пока она не передумала, подхватила ее под руку и быстро повела за прилавок. Мадемуазель Роуз мой напор немного испугал, но все же она сдержалась и смело проследовала со мной. — Так, начнем с того, что вы смоете с лица всю эту гадость но вот этим мылом оно не будет сушить вашу кожу. И с помощью этой тряпочки. Подав девушке брусок нужного средства, я быстро налила в миску теплой воды. «Здесь?» – удивленно переспросила моя первая ходячая реклама, и, заметив мой кивок, торопливо утопила трепицу. За один раз отмыть двухмиллиметровый слой пудры нам не удалось. Помада тоже оказалась едкой, а тушь больше десяти минут не желала расставаться с кожей мадемуазель Роуз. Но все же спустя двадцать минут мы добрались до первозданной красоты девушки. «Никогда больше не используйте эту пудру. Она сушит кожу. Количество прыщей из-за этого будет только увеличиваться. В вашем случае необходим бережный уход и увлажнение», – произнесла, показывая на баночку с нужным кремом. «Наносить необходимо утром и вечером, прежде умыться». — Но без этой пудры будут видны, — не договорила девушка, смущенно потупив взор. — Я подарю вам другую пудру, а еще новую тушь и помаду. Кстати, вишневый цвет вам совсем не подходит. — Ее подарил мне мой жених, — ответила мадемуазель Роуз. Ее личико тотчас озарила мечтательная улыбка, а взгляд заблестел. — И все же этот оттенок вам не подходит. А теперь потерпите, будет немного больно но надо срочно что-то решать с вашими бровями. — Мадемуазель Кэтрин, вам что-нибудь нужно? — заглянула в мой кабинет Энни, явно не за тем, чтобы действительно позаботиться обо мне, скорее сгорая от любопытства разузнать, что здесь происходит. — Подай мне и мадемуазель Роуз чай, — ответила, не отвлекаясь от важного занятия. — Те дамы все еще в лавке? — Да, и, по-моему, пока не намерены ее покидать. — Отлично. Им тоже подай чай и предложи присесть. Нам с мадемуазель потребуется чуть больше времени. Хорошо, с недоумением протянула Энни, скрываясь за дверью. Здесь я закончила. Далее приступаем к нанесению крема. Мы провели в кабинете больше часа. Мадемуазель Роуз, возможно, и боялась моих действий, но смело выдержала все экзекуции. Терпеливо вынесла прореживание бровей. Ни разу не чихнула, когда я наносила на ее кожу рисовую пудру. Над этой пудрой я билась дольше всего. Тщательно промывала крупу, замачивала, перетирала в ступе, снова замачивала, сушила и снова перетирала, и мне все же удалось добиться нужной консистенции. Рисовая пудра идеально подходила для любого типа кожи. Обладала прекрасными матирующими и абсорбирующими свойствами очищала поры и заживляла мелкие повреждения кожного покрова, что отлично подходило для моей первой клиентки. А чтобы состав пудры имел натуральный оттенок, я добавила в нее голубую, желтую и красную глину, которой в вердании оказалось предостаточно. Мадемуазель Роуз даже спокойно отреагировала на мои манипуляции с волосами. Теперь ее взгляд не был раскосым, а брови не достигали середины висков. Последние штрихи, кажется, ей понравились больше всего. На ресницы нанесли немного туши, изготовленной из древесного угля, пчелиного воска, желатина и миндального масла, и растушевали помаду алого оттенка, чтобы придать губам немного цвета и яркости. «Каплю розового масла, и вы готовы!» — торжественно объявила я, чуть отступив, чтобы со стороны оглядеть результат. «Мадемуазель Роуз, вы прекрасны!» «Спасибо. Я... я не знаю, как вас отблагодарить, мадемуазель Кэтрин», — сиплым голосом пробормотала девушка, не сводя взгляд со своего отражения в зеркале. «Лучшая благодарность — это рассказать о моих чудо-средствах всем знакомым, родственницам и подругам. Для каждого Энни подберет подходящие их коже и проблеме средства». «Конечно, я всем расскажу», — пообещала девушка, прижимая к груди сверток с подарками». «Будто это была величайшая ценность!» «Ну что, готовы к своему первому выходу в новом образе?» Озорно подмигнуло вдруг стушевавшейся девушке, распахивая дверь. «Да, мадемуазель Кэтрин», — уверенно заявила счастливая клиентка, решительно шагнув вперед. «Наш выход произвел фурор». К двум особам присоединились еще три, так что на мадмуазель Роуз уставились сразу пять пар изумленных, завистливых глаз, но девушка не подвела и, расправив узкие плечики, вздернув подбородок, гордо проплыла в зал. Однако, прежде чем выйти из лавки, вдруг радостно помахала мне рукой и устремилась к стоящему неподалеку Кэбу. В этот день лавка закрылась гораздо позже обычного, а продажи увеличились втрое. К концу второго часа я и Энни, выпроводив за дверь последнюю покупательницу, с трудом ворочая языком, попрощались и разошлись в разные стороны. Только подъезжая к дому, я вспомнила, что ревизию товара так и не провела. А судя по количеству проданного сегодня... Завтра с раннего утра мне придется снова ехать в лавку, чтобы пополнить прилавки новым товаром.